С той ночи Шалопай ни разу ее не видел. Однажды безуспешно пытался до нее дозвониться, когда по воле театрального кассира она оказалась его соседкой. Он небрежно поклонился, но как-то сразу растерял обычную развязность, не знал, как себя держать, порой обращался к ней с ироническими замечаниями по поводу обозрения. Иоганна отвечала односложно и сдержанно. Он тоже стал заговаривать все реже, Под конец совсем замолчал. Кого она из себя строит? Он же спал с ней. Ты какого черта? Он знавал баб лучше сложенных, чем она, и более умных, остроумных, элегантных. Они с ним не ломаются. Выбирай любую. Особенно сейчас, когда он в полосе везения, У истинных германцев его с каждым днем все больше ценят, да и старик прислал ему внушительную сумму в иностранной валюте. Хотел, видно, умаслить его после попытки увильнуть от защиты фон Глуп, как пробка старый хрыч. С такой гнусной покорностью он сносит любой пинок под зад. Ну, в общем, жизнь — развлекательная штука развлекательно затея с боксером Алонсом и прибыльно к тому же. А может быть, не совсем безопасно, как-никак. Алоис – брат Руперта Куцнера. Зато развлекательно. И на удивление несложно. Он снова пытается что-то сказать Иоганне, но она как будто даже не слышит. На сцене действительно стоит невообразимый шум. Он из-под тяжка смотрит на Иоганну, Было время, когда она казалась ему очень желанной. А почему, собственно? Что в ней такого привлекательного? Широкоскула, нос вздёрнутый, разыгрывает недотрогу. Но волосы то остригла только ради него. И какая она в постели, он тоже знает. Не бог весь что. Так в чем же дело? Другие негодуют, что то требуют. Она изображает удивление, вонючее безразличие, ну и на здоровье. Его это не задевает. Его это очень задевало. Между тем стоило ему умолкнуть, как Иоганна совершенно забывал о нем. Все ее мысли были обращены к Жаку Тюверлену. Она смотрела на сцену, и ее одолевало бешенство, равное которому она испытала только во время крюгеровского процесса, когда из газет узнала о чтении на суде писем покойной девицы Анны Элизабет Гайдер. Когда-то Жак Тюверлен восторженно рассказывал ей об Аристофане. В ту пору Она не до конца поняла его замысел. Но что этот замысел не имел отношения к происходящему на сцене, что в нем все было добропорядочно и с точки зрения искусства достойно, в этом Иоганна не сомневалась. Жанг Тюверлен не прочь был встать в позицию циника, но профессионально он был в высшей степени чистоплотен, дорожил своей писательской совестью, как зеницей ока. И можно себе представить, до чего он истерзался, глядя, как его вынушенное детище превращают в такую абсурдную, дурного вкуса чепуху. Да, нелегкое у него было время, пока она жила в Париже. Что за несусветная тупость путаться с Гесрейтером и вот с этим субъектом, который сидит рядом с ней, когда Тюберлен так мучился в Мюнхене, Она была полна глубокого, горячего чувства к человеку с морщинистым лицом и скрипучим голосом, который скрывался сейчас где-нибудь в глубине ложи или стоял за кулисами и острил, хотя, конечно, ему было недоострот. И пока на сцене продолжался все тот же гнусный балаган, пока Катарина упивалась жалким нищенским триумфом, Пока инструменты изобретателя Другзейса вызывали буйный восторг зрителей, Йоганна вдруг отчетливо поняла, какой дорогой ей предстоит идти. Она пойдет по ней с Тюверленом и не даст ему еще раз взяться за работу вроде этого обозрения. А оно все не кончалось, тягучее, прилизанное. Публика встретила шумного баварского льва, таким простосердечным одобрением что актеры снова воспряли духом они пустили вход все ресурсы своего ремесла собрали все силы чтобы удержать внимание публики до той последней перед антрактом картины в которой они были уверены до той легкой вызывающей маршевой мелодии напряженной как сам бой быков где так картинно позирует жажда убийства. Радостное волнение, охватившее актеров при звуках этой мелодии, заразило утомленных зрителей, разгречило им кровь и снова вернулось к актерам. Актриса Клэри Хольц воодушевилась. Танцовщица Инсарова ожила. «Даже осветитель Бенна Лехнер». Там, наверху, на своем мостике, перепачканный, в темных очках, защищавших глаза от ослепительного света прожекторов, поглощенный своим делом, требующим неусыпного внимания и точности, даже он стал тихонько подпевать. То, что из зрительного зала казалось блеском и великолепием, с его мостика выглядело, как нагромождение досок, проволоки, картона, как неаппетитный слой пудры и белил на голых делах девушек.